Первые подробности про милиционера, бабушку, памятник козла, самолеты и кое-что другое. Когда Федя убежал из зоопарка, бабушка и милиционер познакомились и разговорились. У них оказалось много общего, например, общий знакомый поэт Пампушкин, вернее не сам поэт, его памятник. Иван и Марья думали. «Пампушкин жил когда-то давно». «Ошибались. Пампушкин жил прямо сейчас». Так получилось, что ему поставили памятник при жизни. Однажды все его читатели собрались, сказали друг другу, что-то поэт Пампушкин давно ничего не писал. Мы его забывать стали. Поставим мы ему памятник, а то совсем забудем. И поставили. С тех пор бабушка Марья... Часто видела этот памятник из своего окошка. Но, к сожалению, железный Пампушкин стоял к ее окошку спиной. Зато к окну милиции Пампушкин стоял другой стороной, и милиционер Иван прекрасно знал его в лицо. Еще у бабушки-милиционера был общий знакомый козел Матвей с кривыми рогами. Этот козел часто подкрадывался к бабушкиному домику, забирался в ее огород воровать капусту. Марья всегда смело выбегала, прогоняла козла. А милиционер Иван часто гонялся за Матвеем за то, что Матвей любил пугать садящиеся самолеты. Он пробирался в аэропорт и терпеливо ждал, когда какой-нибудь самолет прилетит на посадку. Тогда Матвей выскакивал на летное поле, мчался навстречу самолету. Летчик смотрит из кабины, садиться некуда, впереди козел с кривыми рогами. Приходится снова взлетать. Пассажиры в самолете волнуются. «Почему не садимся?» Летчик кричит по рации начальнику аэропорта. «Немедленно уберите козла!» Начальник аэропорта вызывает милицию, приезжает милиционер Иван на мотоцикле с коляской и начинает гоняться за козлом. Как только Матвей замечал Ивана, он выскакивал из аэропорта, сворачивал на какую-нибудь автомобильную дорогу, набирал хорошую скорость. Мотоцикл тоже набирал скорость, почти такую же, как козел. Милиционер Иван крепко хватался за руль, садился все для поудобнее, спокойно ждал, когда мотоцикл с коляской догонит козла. А козел ждал, когда он убежит от мотоцикла с Иваном и, не теряя времени, мчался по дороге. Из всех встречных грузовиков, автобусов, высовывались водители с пассажирами, смотрели, догонит Иван Матвея или не догонит. Им было интересно. Они разворачивались, спешили за милиционером и козлом посмотреть, чем все кончится. Получалось очень красиво. Впереди козел Матвей. За ним Иван на мотоцикле. Сзади толпа автобусов и грузовиков. Однажды, когда все они мчались по дороге мимо стада овец, которые под предводительством своего барана паслись на лугу, Бяша... Самая умная в стаде овца вздохнула. Смотрите, какое большое и дружное стадо автомобилей. Еще смотрите, какой у этого стада красивый и быстроногий вожак, козел. Жаль, что наш баран не такой быстроногий. Баран обиделся на Бяшу сказал Ты, Бяша, самая умная в стаде, потому что остальные еще глупее. Разве не видишь? В этом автомобильном стаде главный не козел. Милиционер. Козел впереди, потому что убегает от мотоцикла. Вот в чем истина. За это время Ивану удалось только раз поймать Матвея, оштрафовать его. В остальных случаях козел убегал, прятался на огороде бабушки марии И вот теперь, когда бабушка и милиционер познакомились, Они решили вместе взяться за козла, отучить его пугать самолеты и воровать капусту. Иван и Марья купили сто воздушных шариков, надули, раскрасили, как будто это капуста, и разложили на бабушкином огороде. А сами спрятались посмотреть, что получится. Очень скоро к огороду подкрался козел Матвей. «Капуста созрела!» обрадовался он. Сейчас у караду. В огороде Матвей выбрал два самых больших кочана. Это были раскрашенные шарики. И стал накалывать их на свои кривые рога. Он всегда уносил бабушкину капусту на рогах. Матвей нагнул голову, приготовился и изо всех сил боднул оба качина сразу. Бах, бахнул правый качан, трах, трахнул левый. Такого козел Матвей от капусты не ожидал. Он в ужасе отскочил, попал задними ногами еще на два качана. Бум, бум, взорвались те. Матвей прыгнул вперед и всеми ногами наступил на четыре качана. Бух, бубух, бух, бух, бух, бух, раздались взрывы. Козел метался по огороду, блеял от страха. Вокруг него все ухало, бухло и шарахало. Бац, бац, бац, би! Бац, бац, бац, би! Бац, бац, бац, би! Вот что творилось. Такой стоял грохот, что со всех окрестных крыш, деревьев взлетели вороны и грачи, перемешались, закружились в воздухе. Обстрел, обстрел, кричали грачи. Окружение, окружение, кричали вороны. В конце концов, грачи не выдержали, отделились от ворон, кое-как построились в стаю и на два месяца раньше срока улетели на юг. Вороны остались. Они надеялись, что все это скоро кончится. «Ну, о капусту», — думал Матвей, с удивительной скоростью удаляясь от бабушкиного огорода. «Разве это капуста? Какие-то бомбы, а не капуста. Разве это огород? Не огород, а поле? Минное!» «Ну вот», — сказал Иван, — «от капусты мы его, кажется, отучили» теперь давайте отучим от самолетов бабушка и милиционер сели на мотоцикл с коляской поехали в аэропорт там они хотели кое- о чем договориться с летчиком у меня плохое настроение подумал матвей когда наконец остановился надо развлечься пойду попугаю самолеты в аэропорту посреди летного поля стоял самолет рядом летчик Тот самый, с которым договорились Иван и Марья. «Скоро взлетать будете?» — спросил лётчик Матвей. «Скоро?» — сказал лётчик. «Взлетай, взлетай!» — подумал козел. «Посмотрим, как ты хех, обратно сядешь. На мои рога! Вот ты испугаешься!» «А ты когда-нибудь катался на самолёте?» — вдруг спросил лётчик. Матвей сразу забыл про всё на свете. Он понял, что всю жизнь мечтал покататься на самолете. Садись, сказал летчик, и они взлетели в небо. Это было замечательно. Козёл Матвей просто сиял от счастья. Но вот самолет пошел на посадку и вдруг снова взлетел в небо. Матвей глянул вниз и увидел. По лётному полю ездит мотоцикл с коляской. На мотоцикле милиционер Иван, а в коляске бабушка Марья. Только самолет вниз? Мотоцикл как развернется, как помчится навстречу. Куда садиться? Перед самолетом руль мотоцикла, как рога, а за рогами милиционер, коляска и бабушка. Куда садишься? Закричал Матвей летчику. Сейчас врага врежемся в бабушку, разобьемся! А что делать? говорит летчик. У самолета бензин кончается, сейчас мотор замолчит. Просто так шлепнемся, без всякой посадки. Что лучше, шлепнуться или в бабушку врезаться? Одно из двух. Выбирай. Не буду из этого выбирать, ужаснулся Матвей. Давай что-нибудь третье придумаем. Например, парашюты. Третьего не дано, сказал летчик. Парашюты все в стирке. Тогда Матвей кинулся к рации. Закричал вниз начальнику аэропорта. «Вы что там, с ума посходили? Сейчас же уберите этот мотоцикл с рулем! Уберите эту коляску с бабушкой! Прекратите это хулиганство с милиционером!» Вдруг мотор замолчал. Матвей понял. Бензин кончился. Сейчас придется падать. Тогда он сам заранее упал в обморок. Когда козел пришел в себя, самолет целый и невредимый стоял на земле. Матвей выскочил из самолета и в ту же секунду исчез из виду, потому что убежал с фантастической скоростью. Ну, их эти самолеты, думал Матвей, исчезая из виду, я бы их никогда не пугал, если бы знал, что это так страшно. Милиционеры Иван и бабушка Марья поздравили друг друга с удачей. Бабушка пригласила милиционера каждый вечер приходить к ней в гости. С тех пор Иван часто бывал в гостях у бабушки Марьи. Они пили чай с капустой, и Марья рассказывала про своих приятелей-носорогов. «Нельзя ли послушать про этих носорогов?» — быстро спросила простокваша. «Сколько их было? Какие они? Расскажешь?» «Расскажу», — улыбнулся директор.